отвлекаясь от Шейри. Поверь, я все это прекрасно понимаю. И понимаю твою боль, которую приходится испытывать всякий раз, глядя на свой разрушенный дом. Но и ты пойми, я не могу по-другому. Фарли он тревожит меня во снах. Я не могу жить спокойно, когда рядом с моей равниной творится такой кошмар. Меня каждую ночь раздирают на части чужие когти. Я слышу, как они воют, Риа. Каждую ночь слышу. И никак не могу избавиться от этого рева. А когда приходит время открывать глаза, я все чаще не могу понять, сон это был или реальность. Очередной кошмар, или я уже действительно умираю на чужих когтях, потому что не сумела убежать. — Ты погибнешь, — прошептала кошка, на глазах которой показались самые настоящие слезы. Наш мир так давно не чувствовал новых ишт. Он так долго ждал хоть кого-нибудь. Посмотри, степь занята темным магом. Пустыня недалеко от нее ушла. Наша долина подчинена ему почти полностью и скоро окончательно сдастся. Подземелья заняты тварями целиком хотя пока он еще не получил над ними полной власти. Леса живут своей жизнью, им нет дела до наших проблем. Горы отделились ото всех и решили больше не пускать к себе ни одного смертного. Прокляли предателей Ишт, забыли о них. Остальная земля разобщена, единый некогда народ распался на части, Иары устранились и больше не вмешиваются. Их хранители уснули. Осталась нетронута только равнина, госпожа. Твоя отныне равнина. Но одних ее сил не хватит на то, чтобы одолеть хозяина степи. Одна ты не справишься. Я усмехнулась. Ну, насчет иаров у тебя устаревшие сведения. Положим, их лес больше не может не вмешиваться. Почему? Я сняла с левой руки перчатку и показала обомлевшей кошке два ярко-горячих лепестка, которые украшали теперь мою ладонь серебристым и зеленоватым отпечатками. А потом усмехнулась снова. Знаешь, из того, что я услышала, мне стало понятно только одно. Печать мага должна быть разрушена. Причем, чем быстрее, тем лучше. А насчет того, что я одна? Мальчики, покажитесь-ка на минутку, Рия. Думаю, так будет проще, чем пытаться что-то объяснить. На поляне сгустились плотные тени, собравшиеся за моей спиной четыре мрачноватые мужские фигуры. Рия, познакомься. Мои кровные братья, тени. Ас, Бер, Ван, Гор. Мэйра вы и так помните. А о Локе уже прекрасно знаете, потому что по давней привычке все время подслушиваете и подсматриваете. Но я не в обиде. С вами всяко веселее и спокойнее. Как считаете, в таком составе у нас есть шанс грохнуть эту проклятую печать? Если добавить к нам твой Эриол, то да осмешкой ответил, сверкнув красноватыми радужками ас. — А если ты найдешь способ нас объединить, то тем более. У тебя много талантов, сестренка, и самое главное из них — каким-то чудом соединять то, что в принципе несоединимо. Я хмукнула: Это ты о себе? — Нет, Гайда. — Это я о том, что ты, даже если не поняла этого, все-таки собрала себе настоящую команду. Я вопросительно подняла бровь, а затем подчеркнуто медленно огляделась. Мэйр, среагировав первым, тут же опустился на одно колено, вскинув в приветственном жесте обнаженный меч. Лок отстал от него на какое-то жалкое мгновение, но повторил его движение с абсолютной точностью. Следом за ними Лин, подскочив на месте с хитрой улыбкой на всю зубастую морду, Отвесил мне довольно изящный поклон. А уж потом и тени, блистая разноцветными глазами, в каком-то торжественном молчании отсылитовали. Я благодарно кивнула. Спасибо, ребята. Честное слово, ценю. Но в следующий раз учтите, первого же, кто поклонится до земли, в ней же немедленно и зарою. Терпеть не могу, когда передо мной пересмыкаются. Усекли? Оборотни тут же выпрямились, и, кивнув друг на друга, скептические взгляды также торжественно кивнули. — Как скажешь, Гайде! — озвучил их общее мнение Мэйр, а потом указал на Хварда и ехидно добавил. — Только если что, этого зарывать буду я. У нас с ним до сих пор отвратительные отношения. — Касательно тебя могу сказать то же самое. — фыркнул. Хорошо, что не зарычал. Лок. «Так что, Гайда, если потребуется помощь, то я первый в очереди». Я тихо рассмеялась. «Заметана!» «А если вы оба надоедите мне хуже горькой редькой, то я Лина попрошу с вами разобраться, или братьев. Уж кто-кто, а они вас обоих, бараньи, рог согнут и не поморщатся». «Поморщимся!» — со смешком возразил Бер, хитро сощурив зеленые глаза. «Еще как поморщимся!» Но ради тебя, сестренка, все что угодно. И не только касательно этих двоих обормотов. Ну, но, но это невозможно. Вдруг потрясенно разинула пасть по Рия, ошарашенно переводя взгляд с одного моего друга на другого. Так не бывает, так не должно быть, чтобы мертвые и живые признавали одного хозяина. Аллар правит этим миром. Айб повелевает душами. Тени живут под надзором Лойна, и так было испокон веков. Но чтобы все они признавали человека, даже если он Ишта... — Меня не забудь, — фыркнул Лин, ласково коснувшись губами моей щеки. — Я, между прочим, тоже ее признаю, и никакого бога мне больше не нужно с такой-то хозяйкой. И вообще, Лео, определяйся быстрее. Остаешься с нами или уходишь? Скоро ночь на носу, а нам надо решить, что делать. Рия вздрогнула от неожиданности и растерянно уставилась на нашу теплую компанию. Решай, кивнула я, пристально глядя в ее зеленые глаза. И желательно побыстрее. Кажется, у меня появилась очередная безумная идея касательно того, как нам по-быстрому найти печать и не вляпаться по самые уши. Но я хочу знать, можем ли мы на тебя рассчитывать?» Кошка неуверенно помялась, нерешительно качнула хвостом, тревожно прянула ушами, но потом все-таки наклонила голову и тихо вздохнула. «Да, можете. Если твоя идея осуществима, то я сделаю все, что смогу». Глава шестнадцатая «Ну что, получилось?» — нервно спросил Лок, когда я открыла глаза и со вздохом отстранилась. «А ты сам не чувствуешь?» «Нет». Я хмыхнула и, отступив на шаг, полюбовалась на горящие на его лбу клеймо. Небольшой шестилистник, сияющий на солнце двумя серебристо-зелеными полукружиями. «Да получилось, получилось, не дергайся!» Оборотень шумно перевел дух, а потом осторожно потрогал лоб. «Все равно ничего не чувствую». «Правда?» — хитро прощурилась я, одновременно мысленно коснувшись знака. «А теперь...» Лок вздрогнул всем телом, изумленно расширил глаза и коротко выдохнул. «Олар светоносный! Гайде!» я... я удовлетворенно кивнула, потому что теперь тоже неплохо его ощущала, И отлично видела, как крепнут и ширится, связывающие нас нити необычного, совершенно не магического, но каким-то образом работающего заклятия, Как с Лином, как с Мэйром, которого я припечатала пару минут раньше. И как с каждым из теней, которые некоторое время назад, благодаря знаку, сумели избавиться от ненавистного браслета. Ну вот, я перевела дух. Теперь вы пахнете мною, видите при желании, как я, и подпитываетесь тоже от меня, как некоторые. Я, в свою очередь, теперь буду точно знать, где вы есть и в каком виде. Всегда смогу найти, если приспичит. И теперь-то уж точно.